Кровавый барон На севере Британии, у самого моря, по дороге в порт Вьерж, стоял когда-то старинный замок, от которого давно уже не осталось ни следа. Тем не менее, старые старики из среды окрестных жителей все еще помнят мрачные развалины разрушенного замка. Особенно хорошо помнят они огромные подземелья, где одно время думали было устроить казенные таможенные склады, или запасный арсенал. Но замок стоял на плоском прибрежье, в таком месте, где прилив наступает с необычайной быстротой и хватает очень далеко, а потому мысль эта вскоре же была совсем оставлена. подземелье эти с течением времени совсем затянуло песком и илом, и теперь их, пожалуй, даже и не найти, сколько не разрывай берег. Замок этот носил название кербеннес по имени исконных его владителей. Последним отпрыском этого рода был мрачный Ивон Кербенес, кровавый барон, как звали его в Британии. Много ходило слухов о его жестокости и об ужасах, совершавшихся в его замке, и никто при таком соседе не мог считать себя в безопасности. Но весь страх соседей перед Ивоном был ничто сравнительно с тем ужасом, который овладел ими, когда вдруг распространился слух о смерти младшего его брата. еще юноши, будто бы застигнутого на берегу приливом, а в действительности найденного рыбаками во время отлива в прибрежных камышах с привязанными к ногам гирями. Времена тогда были крутые. Над Британью тяготела рука страшного Людовика XI, женившего сына своего на единственной наследнице бретонского герцога Анне, почти против ее воли. Барон Ивон Кербенес пользовался большим расположением любимца Людовика, известного Оливье, и всегда мог рассчитывать на его покровительство, а потому никто не посмел поднять дело о смерти юноши. Но в народе с тех пор прозвали Ивона «кровавым бароном», и каждый думал только о том, как бы не попасться ему на глаза. Вскоре после гибели брата задумал и вон жениться и, кстати, вместе с тем округлить и свои владения, порядком уже округленные благодаря смерти младшего брата. Принялся и он разъезжать по соседним замкам, высматривая себе невесту, но как-то ни одной не находил себе по мысли. Из страха всюду принимали его с большими почестями, и мысль об отказе никогда не приходила ему в голову, лишь бы невеста оказалась ему по вкусу. Но вот узнал он, что у одного богатого соседнего дворянина была единственная дочь, необыкновенная красавица. Брак с нею показался ему подходящим во всех отношениях, и, не раздумывая долго, послал он сватов. «Клотильда посвятила себя Богу и на днях уезжает в монастырь», — отвечал сватом отец молодой девушки. Остолбенел от удивления и Ивон, узнав об этом ответе. Вскочил на лошадь, помчался, не помня себя, и как ураган ворвался во двор к соседу, бретонскому дворянину. Почтенный старик вышел к нему навстречу и вежливо пригласил его в свой дом. — Я хочу видеть дочь вашу и от нее от самой узнать решение моей судьбы, — проговорил Ивон, задыхаясь от злости. Клотильда вышла к нему и ахнул барон от восторга. Никогда еще не видал он такой красавицы, сама Мадонна, казалось, сошла с полотна и стояла перед ним. Выслушал Ивон ее отказ и засмеялся. «Даю вам обоим три дня на размышления», — сказал он и уехал. Через три дня явился он снова с вооруженной шайкой, но Клотильда нигде не оказалось хотя Ивон со своими людьми тщательно осмотрел все углы и закоулки большого дворянского дома И как не пытал он отца Клотильды и его слуг, так и не узнал он, куда она скрылась. В досаде и злости приказал тогда и вон перевязать обитателей замка и поджечь его со всех четырех сторон. Так прошло года два, и вот донесли ему, что Клотильда живет у своей тетки Аббатисса монастыря в Понт-Круа и скоро должна произнести обет полного отречения от мира. Не теряя времени, поскакал и вон в Париж, уверил Оливье, будто обе монахи не участвовали в заговоре бретонских патриотов, стремившихся предать Британь Максимилиану Австрийскому, и без труда добился приказания арестовать их. Когда привезли монахинь в Париж, старую Аббатиссу подвергли допросу и пытке. Невыносимо тяжело было Клотильде сознавать себя хотя бы и невольной причиной гибели своего отца и страданий старой тетки, и, наконец, Согласилась она выйти замуж за Ивона. «Отпустите на свободу мою тетку, и я соглашусь быть вашей женой», — сказала она Ивону. Обрадовался Ивон, обещал исполнить ее просьбу и на третий же день пышно отпраздновал свою свадьбу, на которой присутствовал сам Людовик XI. «Свадьба пришлась как раз в Иванов день». На другой день после свадьбы спросила Клотильда о своей тетке, но оказалось, что кровавый барон на радостях забыл отдать приказание о прекращении пытки, и старушка уже умерла. Ничего не сказала Клотильда своему мужу, и во всю свою недолгую жизнь не сказала с ним больше ни единого слова, не бросила на него ни одного взгляда. Тем не менее, он любил ее как безумный и чем грустнее и бледнее становилась она, тем сильнее разгоралась его страсть, и с тем большим наслаждением он ее мучил. Ровно через год, в Иванов же день, родилась у них дочь, и Клотильда не прожила и пяти минут после ее рождения. «Одна жизнь приходит на смену другой», — сказала она, улыбнувшись в первый раз со дня своего замужества. Но улыбка эта была обращена не к ивану как жила Клотильда, так и умерла, не бросив на него ни взгляда, не сказав ему ни слова. В отчаянии диким зверем кидался Ивон по своему замку, богохульствовал, кричал, бился головой о стены, но было поздно. Ещё мрачнее стал Ивон после смерти своей жены. Крепко-накрепко заперся он в своём замке и жил в полном уединении, почти никуда не выезжая и никого к себе не принимая. Всё своё время проводил он с маленькой дочкой, второй Клотильдой. Опасаясь, как бы кто-нибудь не восстановил её против него, рассказав ей о судьбе её матери и обо всех совершённых им ужасах и жестокостях, он охранял её, как коршун стережёт свою добычу, и всем, жившим в доме, было строжайше запрещено заговаривать с нею во время его отсутствия. Так девочка росла одна-одинёшенька, бледная и грустная. И как нетрудно было ей узнать историю своей матери, но видно — и у немых стен являются иногда уста, и вторая Клотильда, подобно покойной, никогда не могла смотреть на кровавого барона без ужаса и отвращения. Долго ждал Ивон Ласки от своей дочери, и, наконец, начал терять терпение. Он не мог не любить ее всеми силами своей души, и в то же время как будто начинал и ненавидеть ее, и постоянно искал случай чем-нибудь досадить ей и как-нибудь выместить на ней свою душевную муку и тоску, Но Клотильда была так ко всему равнодушна и холодна, что все усилия его, казалось, разбивались о ее холодность. Время шло, и вторая Клотильда выросла такой красавицей, что, несмотря на весь ужас, внушаемый соседям кровавым бароном, в замок начали наведываться женихи. Ревниво следил за своей дочерью Ивон, хотелось ему выдать ее хорошо замуж, и в то же время он приходил в ярость при мысли, что кто-нибудь другой мог получить то, чего не мог добиться от нее отец — ее привязанности. Но как пристально не следил он за нею, Клотильда по-прежнему оставалась неизменно равнодушна и холодна. «Знаешь ли, Клотильда, что граф Руанский присылал к тебе сватов? Что же, батюшка, вы ведь ответили уже, как нашли нужным? Да, я отказал им. Вот и прекрасно». «Вот!» «Горбун, Мак граф Магдебургский заслал разведчиков. Не отдам ли я тебя за него замуж? Это отличная партия, я охотно согласился бы, если бы ты не была против него. Говорят, все горбуны очень злы, но ведь ты, конечно, сумеешь с ним поладить. Если вам угодно, чтобы я вышла за этого маркграфа, я послушаюсь вас, батюшка». Но и Марк графу отказывал и вон боялся он, что Клотильда будет счастливее даже и за таким мужем, чем в своем родном доме, и что даже злой горбун будет видеть от нее больше привета, чем родной ее отец. Но вот с тревогой в душе начал он замечать, что Клотильда как будто совершенно изменилась, не осталось в ней ни прежней холодности, ни прежнего равнодушия. Веселее расхаживала она по замку, непринуждённее беседовала с приезжавшими гостями, охотнее принимала участие в празднествах и увеселениях, устраивавшихся в соседних замках. Что это могло так изменить её? — с ревнивой тревогой спрашивал себя барон, но ничего не мог доискаться. Кроме погибшего так ужасно младшего брата была у Ивона ещё сестра. Единственное существо, которое никогда не могло поверить, чтобы он оказался способен на такое низкое вероломство. Она была вдова и на смертном одре поручила Ивону своего единственного сына, круглого сироту. Мальчика звали Луи Ле Рен. Луи под влиянием матери сначала обожал дядю, один только никогда не боялся его и выказывал ему полное доверие. Зол и жесток был кровавый барон и с радостью смотрел, как тряслись перед ним все, с кем не приходилось ему встречаться. Но со смерти жены его преследовала такая тоска и такое чувство одиночества, что доверие и привязанность мальчика тронули даже и его черствое сердце. По мере того, как подрастала Клотильда, в сердце отца ее рядом с безграничной любовью росла и крепла такая же безграничная ненависть к ней. Ничего подобного не чувствовал он к своему племяннику. Любовь его к нему становилась все нежнее и крепче, на него возлагал он все свои надежды, в нем видел наследника своих родовых земель. Пока Луи и Клотильда были еще детьми, глядя на них, Ивон не раз мечтал, что со временем он соединит их браком и после смерти своей нераздельно передаст им все свое богатство. Но с тех пор, как Клотильда оттолкнула его своей холодностью, кровавый барон уже не мечтал выдать ее замуж за двоюродного брата, а надеялся найти для Луи другую богатую и знатную невесту. Правда, Луи, превратившись в юношу, тоже сильно изменился. По-прежнему бесстрашно держал он себя перед своим дядей, но уже не показывал ему прежнего привета и ласки. «Мальчик превращается во взрослого мужчину». С удовольствием и гордостью думал о нем Ивон полной уверенности в его неизменном доверии и преданности. Раз, сидя у окна своей спальни, услыхала Ивон в саду голоса своей дочери и племянника, совсем и не подозревавших его присутствия. Молодые люди так были увлечены своей беседой, что, отбросив всякую осторожность, говорили громко и без стеснения. Луи Лерен уверял Клотильду в своей любви к ней, и умолял ее согласиться бежать с ним и тайно обвенчаться в какой-нибудь глухой деревушке, так как отец ее, этот безжалостный, жестокий человек, конечно, ни за что не согласится выдать ее за него замуж. «Нет, лучше смерти чем обман», — отвечала Клотильда. «Я люблю вас, Луи, люблю, как никого в мире, но, поверьте, не суждено нам счастье на земле. Подумайте». Может ли надеяться на счастье дочь кровавого барона, осыпаемого проклятиями всех бретонцев, дочь матери, с тоской и ужасом ожидавшей рождения своего ребенка? Уезжайте поскорее из этого давно уже ненавистного вам замка, пока и с вами не случилось какой-нибудь беды, и предоставьте меня моей печальной доле. Вы не можете облегчить ее своим присутствием здесь, в замке. Может быть, со временем... Кровавый барон решится таки выдать меня замуж за какого-нибудь пьяного, безобразного, жестокого и злого рыцаря, и я уеду, наконец, из этого ужасного замка. Не буду больше слышать стонов и воплей, раздающихся из его подземелий, и перестанут осаждать меня видения загубленных отцом людей. Вот самое счастливое, что может ждать меня в жизни. Но всего вероятнее, что суждено мне до конца дней моих остаться в этом замке свидетельницей всего того, что происходит в этом страшном месте. Уезжайте желуи пока не постигла вас беда. Сердце мое не будет знать покоя, пока не очутитесь вы за стенами этого замка. Молча слушал барон их речи и почувствовал в груди какой-то жестокий холод. Он не пришел в бешеную ярость, как бывало, это с ним обыкновенно, не кричал, не буйствовал, засмеялся только кровавый барон и тихонько вышел из комнаты. На другое утро позвал Ивон к себе свою дочь и племянника и сказал им. «Дети мои, я становлюсь стар, и пора уже подумать о том, как бы пристроить тебя наконец, Клотильда. Не желая расстаться с тобою, долго колебался я в выборе для тебя мужа, но теперь, наконец, нашел я благоприятный выход. Я решил взять себе в зитья тебя, Луи Лерен. Наследственный замок твой недалеко отсюда, и я надеюсь, что вы... Не забудете старика и не станете покидать меня надолго. В первый раз Клотильда подняла взор на отца и без чувств упала к его ногам. Радость чуть не убила ее. Луи Лерен на коленях благодарил дядю за все, что тот сделал для него. Кровавый барон торопил свадьбу дочери, и была она назначена в Иванов день, день рождения самой Клотильды. Все время перед свадьбой жених и невеста не расставались друг с другом, Оба они блистали молодостью и красотой и сияли счастьем. Одна только Клотильда по временам бледнела и вздрагивала, словно проносилась над нею предчувствие чего-то недоброго. Наступило, наконец, и утро Иванова дня. Весело взошло июньское солнце, и праздничный звон колоколов далеко разносился по воздуху. Вся сияющая и радостная вышла Клотильда в сад нарвать цветов для украшения комнат. Здесь встретила ее Луи Лерен, и, горячо обнимая ее, сказал, «Теперь, дорогая моя, стоим мы с тобой на пороге нашего счастья». Сжалось вдруг сердце Клотильды. «Да, милый мой», — отвечала она печально. «Мы стоим у порога нашего счастья, но дождемся ли его самого?» Но вот начали уже съезжаться и гости, и в замковой церкви все было приготовлено к празднованию свадьбы. Молодые девушки в белых платьях и с букетами роз в руках, весело болтая толпой, окружали невесту. Наконец наступил и час, назначенный для венчания. Наступил и прошел, а Луи Лерен не являлся за своей невестой. Так прошло до полудня. Наконец уж и солнце стало склоняться на запад, а там и совсем уже скрылось в море, а Луи Лерен так и не явился на свадьбу. Никто не видал, чтобы выехал он из замка, а между тем никто никогда не слыхал о нём больше ни слова. Так и исчез он бесследно, словно как в воду канул. И это дело рук кровавого барона. Шёпотом переговаривались окрестные жители и тихонько крестились. Дня через два разнеслась ещё новая весть. Клотильда исчезла из замка. Нисходя с коня, дни и ночи носился кровавый барон всюду, разыскивая свою дочь, всех ее слуг и прислужниц допрашивал, пытал и казнил, но ничего не открыл. Словно расплылась она в воздухе, как туман с наступлением жаркого дня. Еще мрачнее стало в замке, еще реже решались люди приближаться к Ивону. Днем и ночью бродил он по своим пустынным залам, и тяжелые шаги его распугивали всех обитателей замка, спешивших поскорее убраться с дороги, чтобы не попасться ему на глаза. С ужасом рассказывали слуги, что целыми ночами слышат они какие-то вопли и стоны, раздающиеся из подземелья замка. Наконец раз уже днем услыхали они какой-то отчаянный крик или стон, и когда спустились они вниз, чтобы узнать, в чем дело, они нашли окровавленное тело Ивона, распростёртое на полу. Эта таинственная смерть еще больше напугала последних обитателей замка, все они разбежались, и если бы не замковый капеллан, то некому было бы даже похоронить кровавого барона. С тех пор не только никто не соглашался жить в замке, но каждый избегал даже проходить мимо него. И замок стоял пустынный и дикий, грозный и зловещий, как память о самом Ивоне, кровавом бароне Кербенесс. Много страшных рассказов и преданий ходило об этом замке. Рассказывали, что загубленные его нам люди, жертвы его жестокости и злобы, по ночам привидениями бродили по опустевшим залам и мрачным подземельям, оглашая воздух громкими жалобами и стенаниями, между тем, как замок мрачной и хмуро чернел на берегу моря в сумраке ночи, упорно храня скрытые в стенах его неразгаданные тайны. Но каждый год... Как раз в Иванов день в окнах замка с утра мелькала фигура женщины, и звонкое эхо пустых покоев далеко разносило звук шагов её по каменным плитам пола. Женщина обходила весь замок, и фигуру её можно было видеть во всех окнах, на всех открытых лестницах и переходах. Она появлялась даже в старом заглохшем саду и долго бродила среди цветущих когда-то цветников. С наступлением вечера она опять исчезала на целый год. Говорили, будто и вон заложил в стенах замка какой-то богатый клад, который мог даться в руки тому, кто найдет его только в Иванов день, и что привидение женщины, появлявшейся в замке, было приставлено сторожить его. Мало кто из окрестных жителей решался попытать счастье и идти доискиваться клада, да и те, что ходили... не успевали приняться за разборку вековых каменных стен, раз раздавались в замке звонкие шаги таинственные женщины, и они в ужасе бросали начатое дело и бежали домой. Так прошло пятьдесят лет, и вот в ночь под иванов в день разразилась над той местностью такая страшная гроза, какой никто не запомнил. Молния ударила прямо в замок, и он сразу воспламенился, точно его подожгли со всех четырёх сторон. К утру от замка остались лишь обгорелые стены. Но когда огонь окончательно потух, и окрестные жители с любопытством и страхом толпились на пожарище, кто-то из смельчаков, разгуливая среди развалин, вдруг заметил в стене какую-то зияющую впадину, обнаружившуюся благодаря развалившимся камням. Клад! мелькнула, как молния у него в голове, и, придя немножко в себя от волнения, он принялся торопливо разбирать стену. Скоро открылся перед ним глубокий тайник, а в нем труп молодого рыцаря, казавшийся совсем окаменевшим. Юноша словно спал глубоким сном, так сохранилось его лицо, одежда и даже роза на груди. Все толпою собрались смотреть на покойного, и никто не мог узнать его. Даже самые старые старики не помнили такого рыцаря, но тут вдруг вышла из толпы высокая старуха. Давно жила она в соседнем бурге, ни с кем не знаясь, и никто не мог сказать, откуда она явилась, и потому-то, может быть, окрестные жители слегка побаивались ее, и некоторые даже считали колдуньей. Подошла она к трупу и, вдруг упав на колено, воскликнула. «О мой Луи! Луи Лерен!» Наконец-то я нашла тебя, дорогой мой жених. Нашла в Иванов день, день, назначенный для нашей свадьбы. Тут старуха замолкла и склонилась над трупом. Подошли люди и хотели было помочь ей подняться, но это уже было не нужно. Клотильда, дочь кровавого барона, умерла. Долго любила она и долго страдала, и, наконец, душа ее обрела покой. Люди подняли тела и понесли их в церковь. Церковные двери были отворены настиж, оттуда доносились торжественные звуки органа. На возвышении рядом поставили оба гроба. Луи Лерен и Клотильда рядом покоятся и на деревенском кладбище. Могилы их давно уже густо заросли вереском, который, разрастаясь, уничтожил даже разделявшую их узенькую тропинку. Когда похоронили их... Новая яркая звёздочка загорелась в небе над их могилами, как уверяют окрестные жители, и особенно ярко светит она в Иванову ночь. Много светляков зажигает в эту ночь свои лампадки в густом вереске Клотильдовой могилы. Всё кругом дышит миром и тишиною, и редко доносится сюда даже звук случайных шагов.